Глава 15. Богатство, гроб, кладбище, богатство. На сайте Market Watch я наткнулся на легенду, что Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фитцджеральд однажды поспорили насчет богатства. Очень воодушевленный Фитцджеральд заявил, «Богачи совсем не такие, как мы». «Да», — ответил Хемингуэй, — «у них больше денег». Неизвестно, произошел ли этот диалог на самом деле или в переписке, или его вообще не было, но тут есть о чем задуматься. MarketWatch ссылается на исследование пяти экономистов из Гарварда, Принстона и Университета Чикаго, и они пишут, что действительно разница есть. Гриффиндора, Пуффиндуэ и Слизерина И не только в количестве денег. Когда речь идет об инвестиционных портфелях, богатые люди действуют не так, как мы. Ребята проанализировали 139 тысяч портфелей с платформы Adapar – это очень продвинутый софт для отслеживания результатов управления деньгами – общими активами в 1,8 триллиона долларов. Выборка большая, ничего не скажешь. Экономисты посмотрели на инвесторов и их действия в с января 2016 по август 2021 года. Это чуть меньше шести лет, но за это время произошла масса событий. и скандальные президентские выборы 2016-го, и мощное падение 2018-го, и ковидная паника 2020-го, ну и два отличных бычьих тренда. Самое главное, экономисты разделили портфели по размеру. Там было больше тысячи UHNWI с капиталом более 100 миллионов долларов у каждого. И выводы оказались очень интересными. Выяснилось, что рядовой инвестор покупает, когда рынок уже вырос. а продает, когда рынок уже упал. Но ультрабогатые поступают не так. Чувствительность к потерям резко падает с ростом капитала. Вместо того, чтобы паниковать и продавать активы, богачи поступают ровным счетом наоборот. Они покупают акции в период кризиса. Есть даже мнение, что именно UHNWI поддерживают рынки в самые тяжелые периоды. А им сливают свои портфели паникующие хомячки. Существует поверье, что игра на фондовой бирже – это дорога к процветанию и снижению неравенства, особенно в развивающихся странах, где финансовые знания низки. Но если бедные инвесторы начинают активно играть на бирже, их состояние может не улучшиться, а наоборот. Во время пузырей и крахов не так легко понять, кто потерял, а кто заработал. С одной стороны, богатые люди с хорошими знаниями и капиталом должны обгонять бедных в сложные времена. С другой стороны, богачи склонны вкладываться в более рискованные активы, которые в кризис падают непропорционально сильно. Еще одна проблема исследования пузырей заключается в том, что в эти моменты объем торгов резко подскакивает, а люди заключают сделки гораздо чаще обычного. И надо признать, что в развивающихся странах пузыри и крахи случаются гораздо чаще, чем в развитых. Я обнаружил замечательное исследование китайского фондового рынка с июля 2014-го, по декабрь 2015 года, когда рынок вырос на 150%, а потом на 40% повалился. Несмотря на то, что шанхайская биржа Shanghai Stock Exchange SSE четвертая в мире после NYSE, NASDAQ и Tokyo, SSE, как и прочие развивающиеся рынки, сильно наполнены розничными инвесторами. Почти 90% объема торгов приходится на частных лиц. Анализ показал, что самые большие счета, верхние активно наращивают рыночный риск причем не только завода денег на биржу но и за счет покупки акций с большей бетой на ранних стадиях надувания биржевого пузыря а после того как рынок валится с верхней отметки они очень быстро этот риск снижают ребята нашли точное подтверждение что в периоды резких движений рынка крупные инвесторы зарабатывают а мелкие теряют конкретно в этом исследовании выяснилось что 85 участников рынка потеряли от активной торговли 250 миллиардов юаней примерно 30% от своего капитала, а верхние полпроцента заработали 254 миллиарда за один и тот же 18-месячный период. В спокойные времена разница в перераспределении будет даже не в разы, а на порядок меньше. Например, за любой полуторагодовой отрезок до июня 2014 года сверхбогатые зарабатывали на свой капитал всего 1-3%, в отличие от 30% во время пузыря. Разумное объяснение может быть таким. У инвесторов с разным размером капитала и разные финансовые навыки и разные потребности в ребалансировке, и этот факт во время кризиса играет основную роль. У бедняков нет своего бизнеса и недвижимости, и их человеческий капитал тоже отличается. Другой уровень образования и связей. А в комбинации с фондовым рынком эти активы рассмотреть в одном исследовании вряд ли получится. Но тут авторы показали, что почти половина перераспределения капитала происходит от неверного, то есть у кого как, маркет-тайминга, а вторая половина из-за того, что богачи дольше находятся в рынке, который в среднем все же растет. Из Индии тоже есть интересные данные. Оказывается, перекосы в распределении богатства существуют не только в России. Выяснилось, что разница в результатах портфелей на фондовом рынке Индии С 2002 по 2011 год на 84% объясняется размером этих портфелей. Индия – большая страна с самым большим в мире населением и быстрорастущим средним классом. А средний класс – это как раз те, кто приходит на фондовый рынок. Часто впервые. Индийцы, как правило, инвестируют в отдельные акции, а не в биржевые или паевые фонды. Это типичная история для развивающихся стран. А доходность индивидуальных акций в среднем ниже, чем у фондов. Доходность, разумеется, увеличивает начальный капитал, и исследователи обнаружили, что есть прямая связь между его размером и логарифмом доходности. Самый яркий пример – на рынке, где обращается много разных бумаг с похожей доходностью и корреляцией, у всех портфелей будет похожая средняя доходность. Но у хорошо диверсифицированных портфелей будет ниже дисперсия и выше логарифм доходности. Повторюсь, это получается не за счет более высокой средней доходности. а за счет того, что несистематический риск у богачей ниже, то есть из-за диверсификации. Тот же доход они получают, рискуя меньше. А значит, они могут взять плечо и заработать больше. Вывод такой. Развивающимся странам следует понять важность инвестиционных институтов, в первую очередь биржевых фондов. В развитых странах это давно уже часть финансовых рынков, и там у простого инвестора есть очень дешевые способы распределить риск. А у нас брокеры и управляющие до сих пор считают, что слизывать 1% от активов клиента за следование индексу это нормально. Нет, это не нормально. Это хамство и кормление рептилоидов за счет хомяков. Не надо так. Длинные деньги от хомяков с низкими процентами общее благо для всех. Но брокеры-управляющие и не только они в развивающихся странах обычно не могут планировать далее чем на 5 лет. Сегодня ты успешный брокер, Миллионы клиентов, удобное приложение, камчатских крабов чартерами возишь. А завтра, представим себе столь маловероятный сценарий, вдруг война, чума, саранча, кто-то требует отпустить работяг, Азиаклир все блокирует, хомяки винят тебя во всех грехах, прибыль на нуле, активы обесценились, регулятор выбивает дверь ногой из-за жалоб хомяков, а еще только обед четверга. Вот и стоят брокеры между выбором благо для себя и благотворительностью. Обычно в развивающихся странах хуже с демократией, образованием и бедностью, а значит об общем благе люди будут задумываться реже. Съедим зефирку сейчас, вторую обещают только на словах. Если государству важно развитие экономики, оно должно побуждать людей нести деньги в экономику, развивать финансовую грамотность, открывать рынки, распределять риски, а не брокеров делать крайними. Тогда хомяки эволюционируют и начнут задавать менее приятные вопросы рептилоидам. а, возможно, и поймут, что в подъездах сыт совсем другой человек. Вырисовывается конфликт интересов. Вишенкой на торте очень высокий порог вхождения на рынок для брокеров и управляющих. В других странах можно стать брокером-управляющим за небольшую пошлину или экзамен. Понятно, что такого не пустят к большим деньгам, но так его и не позовут. А у нас сходу выложи капитал на бочку для гарантий по непонятным обязательствам, найми кучу народу для соблюдения требований, а а там инструкция по заполнению на тысячу плюс страниц. Добавь внутренние документы, которые никто не читает, напиши на сайте кучу бесполезной инфы, держи ее там и актуализируй. Вы, например, в курсе, что такое киды? А управляющий их на сайте выкладывает, старается. Нет. Нас бы договор научить для начала читать. Все это кандидат на завоевание рынка делает до первого клиента и прибыли. Про пользу для клиентов от всего этого добра ничего не известно. Но представим, что он смог. А как заработать? Комиссии у нас уже давно мизерные, клиенты в основном с десятками тысяч рублей, а не миллионами. А вот психиатра после тысячи страниц инструкций оплатить надо. Остается схематозить, торговать самому или сдавать клиентов в аренду. Почти все брокеры оставляют в договоре право на использование ваших активов. Вы бумажки купили себе? а брокер их под чей-то шорт под проценты. На эти два процента и живут. Это предсказуемо привело к паре веселых жоп для инвесторов. Теперь делают новые нормативы, сегрегируют счета по активам, они цвету инвесторов, и прочее. Стало еще жестче, а денег меньше. Вот и остается либо быть мегаброкером с тоннами активов и банком под боком, к банку другие требования, они привыкли, либо сдохнуть. Так что тут я на стороне брокеров. Роман Симонов, бывший начальник отдела Центробанка. Это все подводит нас к старому правилу. Богатые продолжают богатеть. Мы уже знаем, что мамкины инвесторы, обычные лошпеды которых большинство, входят на рынок в неправильный момент и выходят тоже. Продают они после сильного слива, а покупают после мощного роста. Если вы только пришли на рынок, а обычно это случается, когда он сильно растет, то вам есть о чем задуматься. Но вы не станете. Чего тут думать? Покупать надо. А богачи, похоже, заранее определяют свое отношение к риску и вырабатывают некую стратегию, которой придерживаются. Во время эйфории они ребалансируют портфели, и во время паники тоже, но в другую сторону. Некоторые аналитики пишут, что рынок не увидит дна, пока все частники не продали. Возможно, они правы. Согласно данным Bank of America, частные инвесторы продавали весь 2020 год, когда надо было покупать, и покупали весь 2021 год, когда надо было продавать. В 2022-м тоже все оказалось плачевно. Акции активно продавали в периоды падений и покупали на росте. Профессиональный инвестор знает, что дно станет заметно только спустя много лет. И у богачей нет волшебного палантира. Даже Джон Рокфеллер закупился после первого сильного падения рынка в 1929 году, а рынок все падал и падал. Он сказал что-то вполне логичное. В бизнесе не произошло ничего, что могло бы оправдать такое уничтожение стоимости, как на прошлой неделе. Мы с сыном уже несколько дней покупаем акции. В конце концов, он, конечно, заработал. Но он поспешил года на 3-4. Дно оказалось еще на 80% ниже его покупки. Поэтому в следующий раз, когда вы соберетесь панически распродавать свои активы, подумайте, а что бы на вашем месте сделал богатый человек? А очень богатый человек?